1840. Январь, вероятно. Надпись на листе с напутствием незнакомцу. О подлинности жизни. Когда люди осознают, что знание в жизни есть то, что волнует их, тогда можно сказать, что у жизни есть цель, в ней есть польза, и она не бессмысленна. Самые возвышенные людские мысли – не лишены подобной универсальности. Душевная сфера человека включает в себя множество стремлений. Потому такие умозаключения нельзя исключать. В этом отношении люди куда более возвышены, поскольку живут в обществе людей. 25 января 1729 года. С почтением, ваш Буаротти. Литературный критик Филарет Шаль публикует эссе Гельдерлин, обезумевший от революции». «Потерю рассудка» автор приписывает поездке поэта в Париж. Далее на французском. «Из кроткого мечтателя Париж сделал его умалишенным. В молодости он мечтал о мирной Платоновской республике, в юности проклинал рабскую Европу. И вот он сошел с ума из-за того, что увидел Париж. Чудовище!» Насаждающая культуру погубила его. Беттина фон Арнем публикует эпистолярный роман Гюндер Роде, где приводится множество высказываний Синклера. В книге он выведен под именем С. Склер о Гельдерлине. Эс Клер сказал, что слушать его Гельдерлина все равно, что внимать шуму ветра, ведь он постоянно высвистывает гимны. А когда прерывается, точно ветер разворачивается в другую сторону и получается уловить глубокий смысл. Тогда ощущение, что он безумен, окончательно рассеивается. Однажды Гельдерлин сказал, что все в мире ритм, вся человеческая судьба — особенный небесный ритм, каждое произведение искусства — неповторимый ритм. И все это колеблясь, срывается с рождающих поэзию губ Бога. Когда человеческий дух готов подчиниться, судьбы изменяются, и в них находит свое воплощение гений. А поэзия — это борьба за правду то в области пластических и атлетических искусств, где слово ухватывает тело, поэтическую форму, то в области эстетики. Его изречение для меня как слова оракула. Он пророчествует в своем безумии, подобно христианскому священнику. И без сомнения всякая мирская жизнь рядом с ним – безумие, поскольку он исключен из нее. 10 ноября. Счет от сапожника Фойхта. Для господина Гельдерли. 6 августа. Ремонт одного ботинка. 12 крейцеров. 4 ноября. Ремонт одного ботинка 8 крейцеров и того 20 крейцеров.